Часть первая. «Мёртвая вода». Стояли уроды без имени породы, Просили уроды пустить в огороды. Глава первая. Кома. С потолка спускались бледно-голубые нити. От них исходило свечение. Фёдор моргнул, затем сфокусировал взгляд и разглядел. Рядом с кроватью стояла капельница, от которой к его ключице тянулась гибкая трубка. Фёдор безучастно смотрел, как из неё неспешно капает лекарство. Так медленно, что, казалось, целая вечность прошла, когда в палату заглянула медсестра, чтобы сменить капельницу. Она мельком посмотрела на Фёдора и заметила «Очнулся?» Фёдор мигнул, а когда снова открыл глаза, медсестры уже не было. Выписали его через неделю. За Фёдором приехали отец с матерью. Отец сдержанно обнял его, а мать разрыдалась. У Фёдора тоже навернулись слёзы. Вся связь с родными в больнице проходила через лечащего врача. Фёдор не мог даже поговорить с ними. Он незаметно вытер слёзы и забрался в машину. Всю дорогу мать держала его за руку, точно боялась потерять и непрестанно гладила по плечу. «Что с Аленой?» — Федор, наконец, задал, тревоживший его вопрос. «В больнице пока», — скупо ответил отец. Он так взглянул на Федора через зеркало заднего вида, что тот понял — отец что-то умалчивает. «А с тем, кто нас сбил?» В больнице его навестил милиционер, который допросил Федора и сообщил, что вины пострадавшего в случившемся нет, водитель машины проехал на красный свет. «Ничего», — отрезал отец и коротко пояснил. «Он оплатил мертвую воду». До Федора дошло. Вот кому он обязан спасением. Тому, кто едва не лишил его жизни. Машина подъехала к дому и остановилась. Отец вылез с водительского кресла и помог Федору. Правая нога не совсем восстановилась после аварии. Федор дохромал до двери подъезда, а потом резко встал. «Так нечестно!» «Честно», — ответил отец. «Мы не успевали собрать деньги, да и в фондах очередь была. Думаешь, ты один такой, а счет на дни шел?» «Отец прав», — вступилась мать. «Тебе инвалидность грозила, внутри все отбито было, а так надежда на полное излечение, процесс уже запущен. А Алена?» — снова спросил Федор. Отец обогнул его и открыл дверь подъезда. Она в коме. Мать сглотнула, и получилось, она в оме. Фёдор не сразу осознал, что это значит. Прогнозы плохие. В квартире Фёдор прошёл в свою комнату и плюхнулся на кровать. Думать ни о чём не хотелось, но мысли упорно возвращались к словам, сказанными матерью. «Значит, Алёна в реанимации?» Он почему-то считал, что она тоже идет на поправку, раз с ним все в порядке. Федор пытался узнать что-либо у лечащего врача, но тот лишь отмахивался, мол, никаких сведений нет, то ли и правда был не в курсе, то ли скрывал. Федор поднялся и заглянул в комнату родителей. «А Алене разве мертвую воду не подключили?» «Подключили», — подтвердила мать и пояснила. «У Алены мозг поврежден. От этого...» «Мёртвая вода не лечит». Отец ничего не произнёс, но Фёдор вспомнил, как совсем недавно поругался с ним из-за того, что забыл надеть мотоциклетный шлем. Отец даже грозился забрать скутер, но Фёдор извинился. А в тот день... В тот день он и не собирался никуда ехать с Аленой. Ну, может, покататься по дачной грунтовке. Просто Алёнина мать попросила заскочить в соседний посёлок, а Фёдор не смог отказать. За шлемами решил не заезжать, тут ведь совсем близко. Совершил непростительную ошибку, за которую поплатился не он сам, а Алёна. Радость от встречи с родителями сменилась тоской. Фёдор безо всякого аппетита жевал голубцы, приготовленные мамой. Отказаться — значит обидеть её. Мыслями он был далеко. Надо связаться с родными Алены. Но что сказать? Что? Что сожалеет? Нужно им его сожаление. Федор виноват не меньше водителя, сбившего скутер. Казалось, всего пятнадцать минут езды до магазина, а вон все как повернулось. Прошел час, прежде чем Федор набрался смелости позвонить родителям Алены. Трубку взял отец. «Николай степанович Сбивчиво поздоровался Федор. «Это я. Как дела у Алены?» Тот ответил не сразу, будто специально тянул паузу, отчего у Федора разнулся живот. «Плохо, Федя», — произнес Николай Степаныч. «Алена в себя не приходит, а вчера Нину с сердечным приступом скорая забрала. Она себя в случившемся винит. Почему?» «Потому что попросила вас в магазин съездить», — сдавленным голосом сказал Николай Степаныч. Фёдору показалось, что он плачет. «Так я шлема не взял!» Фёдор решился, будь что будет. «Это моя вина!» «Чего уж теперь думать, чья вина? Мы не на суде находимся», — отрезал Николай Степаныч. «Только так тяжело, что жить невозможно». «Хотите, я приеду?» — спонтанно предложил Фёдор, словно в бездну шагнул. «Приезжай», — согласился Николай степанович «Куда ты?» — окликнула мать, когда Фёдор начал обуваться. «К Николаю Степанычу». Он зря понадеялся, что мать уже ушла из кухни, а потому не придётся ничего объяснять. Мама перегородила выход. «Нечего тебе там делать, только нервы трепать!» «Надя, пусти его!» из спальни показался отец, — он правильно все делает. Мать так побледнела, что на мгновение Федору стало страшно, вдруг и с ней случится приступ, как с тетей Ниной. Мама неотрывно смотрела на отца, а потом, не произнеся ни слова, вернулась в кухню, громко хлопнув дверью. — Ступай, — велел отец, — только будь осторожен. В дачном посёлке дома Алёны и Фёдора стояли друг от друга в ста метрах. Утром Фёдор первым делом высовывался в окно на втором этаже и высматривал Алёну, встала или ещё нет. Обычно Алёна поднималась раньше. Если замечала Фёдора, то махала рукой. Он тогда быстро проглатывал завтрак, а после нёсся к Алёне. В летнюю жару они часто ездили на карьеры, чтобы искупаться. В городе до дома Алёны Фёдор добирался пешком минут за двадцать. Но нога болела, поэтому он отправился на остановку. «Федька, ты что ли?» Он заметил соседку по подъезду, тётю Настю, которой до всего было дело. Мама объясняла это тем, что у тёти Насти нет своей личной жизни, а потому она лезет к другим. «Да я», — коротко ответил Фёдор. Соседка встала перед ним и жадно осмотрела, ощупывая взглядом. «Живой!» — протянула она. «И даже ходишь! А говорили, что вас обоих по асфальту размазало!» Фёдор обогнул её и, ничего не ответив, отправился дальше. Жёлтый автобус с чёрной полосой по бокам подъехал через пять минут. Фёдор с трудом залез в салон и уселся на обтянутое дерматином сиденье. Уголки сиденья лопнули, из-под обивки был виден поролон. На спинке соседнего сиденья кто-то написал поверх трещин на искусственной коже шариковой ручкой и пролетела птица несчастья. Фёдор откинулся и прикрыл глаза. Нога разболелась так, что хотелось укутать её в одеяло и нянчить точно младенца. В салоне пахло пылью, бензином, а ещё нагретым дерматином. Солнце припекало через стекло, и не скажешь, что уже конец августа, слишком жарко. Вскоре Фёдор почувствовал, как опускаются плечи и наливаются тяжестью веки, словно он стал вием, и теперь без посторонней помощи их не поднять. На какое-то мгновение Фёдор провалился в сон и тут же очнулся, будто от толчка, остановка. Вскочил, тут же поморщился, в ноге стрельнуло, и, ковыляя, потащился к выходу. На остановке ветер гонял обёртку от чипсов и пустую пачку из-под сигарет. Рядом валялась перевёрнутая урна. Фёдор на автомате поднял её и пошёл дальше. Алёна жила в панельной пятиэтажке. Серые блоки в сети трещин, жёлтая газовая труба, плетающая здание по периметру. Фёдор зашёл в третий подъезд и поднялся по стёртым ступеням на второй этаж. Он дважды нажал на кнопку звонка. На мгновение всего одно, но Фёдор почти поверил в это. Ему почудилось, что дверь откроет Алёна, целая и невредимая. Он подхватит её на руки, и всё будет как прежде. Но наваждение схлынуло, когда на пороге появился Николай степанович Он пропустил внутрь Фёдора и закрыл дверь на оба замка. Квартира пропахла табаком. Непривычный к запаху, Фёдор закашлялся, на что Николай Степанович извинился. «Я лет десять как бросил курить, а тут сорвался». «Ну ничего, вечером проветрю. Нину завтра выписывают». Ей легче стало? «Да, укололи мёртвую воду в сердце. Не зря я дополнительную страховку оформил». Если бы Фёдор встретил Николая Степановича на улице, не узнал бы. За несколько дней... Алёнин отец резко постарел. В волосах появилась седина. Он постарчески шаркал ногами и ссутулился. «Вы сами-то как?» Николай Степанович прошёл в кухню и только тогда ответил. «Держусь ради Нины». Он зажёг конфорку. Синяя пламя жадно облизывала эмалированный бок красного в белый горох чайника. Фёдор рассматривал рисунок на клеёнке — боясь встретиться взглядом с Николаем Степанычем, пестрые цветы и золотистые завитушки. Когда затянувшаяся тишина стала совсем невыносима, Фёдор спросил, что говорят врачи про Алёну. Николай Степаныч насыпал в заварочный чайник заварку, добавил к ней листья мяты и смородины, родители Фёдора тоже сушили их на зиму, затем заварил чай. Фёдор обратил внимание, что руки Николая степановича дрожат, как и его плечи и спина, будто он изо всех сил сдерживает рыдание. Сказали, что всё плохо. У них шкала какая-то есть, по которой оценивают состояние. Так у Алёны по этой шкале мало баллов. Если бы не мёртвая вода, она бы уже умерла. «И совсем ничего нельзя сделать!» — невольно вырвалась из Фёдора. Николай Степаныч разлил чай по чашкам и твёрдо ответил. «Я не разрешу отключить Алёну от аппарата. Нина этого не переживёт». Ни чая, ни шоколадных конфет с лимонной начинкой не хотелось. Но Фёдор не желал обидеть Николая Степаныча, поэтому медленными глотками цедил напиток. «Пролетела птица несчастья», — произнес Николай Степаныч. «Что?» — вздрогнул Федор. Показалось, он где-то слышал эту фразу. «Пролетела птица несчастья», — повторил Николай Степаныч. «Накрыла она крыльями землю, и с тех пор пришли к людям горе и печаль». Любая радость оборачивалась страданием, Любовь утратой, а победа — поражением. Он со свистом втянул в себя чай. Тот мужчина, который вас сбил, В роддом торопился, Жена близнецов родила, Потому и проскочил на красный. Они допили чай в полном молчании. «Я пойду?» — робко спросил Фёдор. Николай Степанович кивнул. Он проводил Фёдора до двери, и когда тот уже был на лестничной площадке, добавил «живая вода». Фёдор резко обернулся. «Так ведь это сказка!» Николай Степанович согласился. «Конечно, сказка. Но спасти Алену может только живая вода».